И Фоломеев понял, он в пяти процентах. Сегодня решительно всё удавалось. Глава 32 тимошевский Есть нечто в русских мужиках такое, что не подвластно ихним мудрецам, подумал Николай Палыч, и постарался заполнить вынужденную паузу приятными мечтами. Собственно, это уже были почти осуществившиеся мечты. Мешало только одно — срок до пенсии. А так квартирка, конфетка, дочь в приличном колледже. Не за границей, но все же. Дачка под Дмитровым в Яхрами, только называется дачкой. На самом деле двухэтажный дом на четыре спальни и три ванные комнаты, двадцать соток. Постой, а любовница? Правда, в последнее время она стала как-то странно себя вести. То щебетала без умолку теперь все больше помалкивает, на него со стороны поглядывает. Тимошевский знал, к чему ведут подобные задумчивости. Надо готовить переправу на другой берег. И первый образ, возникший в его слегка наконяченном мозгу, — Оксана. А второй образ — Роман Хоменко — Вообще с этим Хоменко еще тогда Надо было крепко подумать А теперь вот уже залез, сука Накрыл вагонный бордель Чуть с Юрочкой его не застукал Кстати, надо будет выпустить цыгана Чтоб не растрепался Нет, с Хоменко больше уживаться нельзя Подстроить этому хохлу Какую пакость сам слетит Подумал Тимошевский вяло А если не слетит Мысль перестала веселить, и Тимошевский все больше мрачнел. Он понял, что боится Хоменко. Какую-то власть взял в отделении этот здоровенный хохол. Нет, не должностную, а другую, более сильную, характером. Вот ко всем своим подчиненным мог Тимошевский подкатиться на кривой козе. Один брал, другой пил, третий проституток трахал, четвертый приворовывал, а к Хоменко нет. От мыслей отвлек Саушкин. «Товарищ майор, все готово, наши уже в залы пошли на перрон, третья группа на стоянке и указ». Тимошевский вздохнул, поднялся с кресла, тоскливо ему было покидать кабинет, где стоял сейф с наиболее важными документами. Он спустился со своего второго этажа и вышел в центральный зал. Сколько ни мой пол с шампунем, сколько не распыляй дезодоранта, все равно человечиной пахнет. Тимошевский был брезглив с детства и потому выносить не мог запаха человеческого пота. Как только появилась первая возможность, купил подержанный москвич, чтобы не дышать в метро чужими миазмами. Это сейчас у него вольма, кстати, надо меня Один из уважаемых знакомых назвал «Вольво» чемоданом на колесах. Тимошевский вышел через служебный на стоянку такси. Здесь работали его мужчины. Выгружающиеся пассажиры разговорчивы. Жучки же имеют хороший слух. Как только женщина скажет что-нибудь про опоздание и отсутствие билетов, они тут как тут. Вот уже идет торговля. Мадам, в кассах билетов нет, но я готов уступить вам свои. Сколько? А тут оперативник в штатском. Я дам больше, дорогой, в два раза против номинала. Настоящая мадам дает два с половиной. Оперативник 3 идет торг. Кто перекупит у жучка? Перекупил оперативник. Щелкнули наручники. Мадам, вы пойдете свидетелем. Но я опаздываю. Для вас мы специально задержим поезд. Всего несколько строк для протокола. Указ — та же техника, но с небольшими дополнениями. Тимошевский заметил свою курносенькую. У нее в руках был малыш в пикейном одеяльце. Она чуть не на коленях ползала, просила за номинал. Таким образом собрала вокруг себя аж четырех жучков. Кто-то из их братьев даже сжалился, продал. Конечно, был повязан со всеми вместе. Свидетелем были твердо обещаны билеты в случае заполнения протокола. Граждане свидетельствовали охотно.